27. -й. Январь 16. -й. Каждый принцип имеет свою оболочку или форму, в которую он облечен. Физическое тело оформлено у всех, астральное тоже, ментальное не у всех, огненное и очень немногих. Ясность сознания и возможность действовать сознательно при жизни на Земле, в каждом из проводников отдельно, На соответствующих каждому планах зависит от степени оформленности проводника. Сверхличное сознание означает оформление высших тел. Оформление того или иного тела еще не означает овладение. Астральное тело оформлено у всех, но владеют им единицы. Физическое у всех, но власть над ним только лишь у адептов. Степень власти над телом, то есть сознательные по воле умением умениям распоряжаться, служит показателем того, насколько сознание может в нем жить или ощущение его исключать почти полностью. Прекращение или прерываемость сознания не означает прекращение жизни. Человек спит, сознание его не функционирует, но он жив. Точно так же и после смерти. Он может спать и в своем тонком теле, сознание не уявляется, но он жив. Перерывы в сознании отнюдь не означают смерть. Сам видел, как во сне живые люди спали в своих астральных телах, а ты во сне не спал, но действовал сознательно и как власть имевший. Видел ты также, как мальчик, умерший, спящий и считавший себя слепым, так как был слеп на земле, проснулся к сознанию по твоему приказу. Следовательно, в каких-то случаях сознание сохраняется. Первое условие — знание и опыт. Видел сам спящего после своей кончины гуру, которого ты охранял. Близким моим, ведомым мною, отдых даю на срок, чтобы затем пробудить в полном сознании. Но их положение особое, исключение из общего правила. Но отдых, сон нужен всем. Даже и это условие не распространяется в обычном понимании на того, кто достиг непрерываемости сознания. Бессмертие — это одно, личное сознание — другое. Личное сознание смертно, так как ограничено одним воплощением. Не может быть физического сознания в теле астральном. Оно претерпевает даже у живого человека. Случаи случае выхода в этой оболочке известны виды изменений. Достойно сожаления страстное желание умершего человека удержать свое обычное земное сознание в необычности надземных условий. Осколки воспоминаний и земных представлений могут создать призрачный мир земных пережитков. Печальное зрелище. На каждом плане и в каждом проводнике может жить живой и умерший человек сознательной жизнью, но при условии, если он приобрел нужные знания и опыт, чего нет у обычных людей, большинство которых даже отрицает самую возможность жизни и вне тела. Жизнь в мире надземном очень ярка и многообразна, но по сознанию. Девачан нужен как условие, при котором дух может довести до их логического завершения энергии своих высших устремлений и тем заложить основания для утверждения новых и накопить силы для нового воплощения. Девачан есть кульминация лучших стремлений духа, ограниченных их потолком. Чаша хранит их все, и все опыты прежних жизней. Те, кто спит в своих астральных телах во время сна физического тела, будут продолжать находиться в состоянии сна, и тогда, когда это тело умрет. Бессознательное пребывание в проводниках совсем не означает смерти пребывающего, то есть уничтожение его после смерти физического тела.